Появление служилого землевладельческого пролетариата. Четвертое. Усиленное развитие поместного землевладения создало в служилой среде слой, прежде незаметный, который можно назвать служилым землевладельческим пролетариатом. Чем более размножался служилый класс, тем более истощали земельные средства московского правительства.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 Вот почему поместные дачи редко равнялись окладом и потому же в документах второй половины XVI века встречаем множество новиков, которые исправно служили по нескольку лет, но оставались беспоместными, не могли приискать или получить удобных поместья.